Глава шестая. Вин кинулся на меня, кусаючи и дряпаючись, пока я приловчившись, ударил его обома ногами в груди. Особель и вешпаков. Видно петух Будимир действовал на речную нечисть не хуже козла. Никто из воды не выглядывал, не угрожал, не манил. А плестись вдоль берега пришлось долго. Ехать прямо не пускали скалы «И почему я пологий-то берег не выбрал?» Удивлялся себе Жиха. «Здесь, на узкой песчаной полоске Любой недоносок мог сверху зашибить его камнем А потом спуститься и обобрать покалеченного «Давай-ка поживее!» Хлопнул он ржавого по крупу И добавил для порядка «Волчья ты сыть!» Ржавый затрюхал повеселее Солнце встало в зенит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 Первому же невежде продам за булатный, а деньги про и пропью. И дедову серебро пропью, и сапоги. Да ей и золотую ложку не пощажу, — дерился он, измучившись островным постом. Вчерашнее угощение только растравило богатырское брюхо. Поэтому возле первого уже распадка, где в реку впадал ручей, он спешился, подкрепился хлебом и повел коня по ручью, хотя идти было трудно.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 Об этом говорил висевший над крыльцом треснувший кувшин. Горячий воздух переливался над трубой. Хоть кто-то живой, подумал жихарь и слез с коня. Дверь была распахнута настежь. Тянула песней на незнакомом языке. Да какой там язык, так? Тоскливо мычал кто-то. Здоровы были хозяева, объявил себя богатырь. За длинным крепким и пустым столом в горнице сидели двое. Можно было бы назвать их красавцами, бы не плоские круглые глаза вроде совинных. Истинно черные бороды были тщательно заплетены в косички, волосы тоже торчали во все стороны завитыми пучками. Одета парочка была в просторные балахоны из зеленого шелка. У -у -у -у -у.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 Первый захохотал и у гостя отлегло от сердца смеется значит не мертвяк Чтоб тебе завтра прийти продолжал другой мы б тебя так уж накормили а помнишь сказал первый кто завтра явится того уж и накормим и опять захохотал.